Начальник штаба. Начальник нашего штаба Никита Иванович Протасов по кличке Бывалый. Опытный моряк, подводник и гроза морей. Без шила не мог. Выпивал по графину в день. Как это, спросите вы? На что мы вам ответим? Так это. Неужели он после этого был жив и здоров? Это снова вы. Конечно, это слово мы. Так ведь это же чистейший спирт. Ну? Два литра. Ну? Каждый день. Ну? И после этого он успешно руководил нашим штабом. Он даже шутил иногда. Вызовет кого-нибудь в центральный пост в подводном положении и начинает шутить. Сначала он говорит ласково, а потом вдруг как рявкнет, а потом опять ласково. После чего ему и наливали графин. А однажды мы у пирса стояли, и он к нам прибыл проверять нашу готовность к выходу в море. Ему тут же налили, и он немедленно выпил чуть-чуть. Потом он еще выпил, и опять чуть-чуть. Потом еще. Через два часа, пока шла проверка, он осилил весь графин, после чего он рухнул навзничь как олень, задевая за стенки рогами. А вокруг сейчас же забегали, забегали. Доктора, доктора и кислород. Прибежал доктор и кислород, а он не очнулся. Лежит, дышит, слюни, сопли. Скорая помощь тут же примчалась на пирс, после чего его начали вытаскивать из лодки, а он грузный, большой, еле на носилке поместился. Поместился, а потом его к ним привязали. И в люк центрального, вертикально вверх, начали запихивать. От волнения не сняли трап, поэтому и запихивали с болью в сердце. Потом выпихнули его назад и сняли трап. Без трапа он прошел легко, но в боевой рубке все вдруг поняли, что поднимают его ногами вверх, а надо головой. Ногами только же покойника выносят, что вы делаете? И тут все поняли, что они делают и что делают они что-то не то, и начали его прямо в боевой рубке разворачивать. Вы никогда не разворачивали носилки с телом в боевой рубке атомного ракетоносца? Это что-то. Тело своей головой пришлось по всем выступам, механизмам и приборам, причем не один раз. Отбив себе все на голове, что можно, оно, тело, заняло, наконец, подобающее случаю вертикальное положение головой вверх и вперед, после чего его вынесли на поверхность. Там уже ждала машина скорой помощи, которая и умчала его в госпиталь. Вы думаете, после этого он бросил пить? Бросил. Не пил целых два дня.